Глава пятая. Утром в воскресенье Кирилл Николаевич Извеков проводил свою дочь Надю с Тульского вокзала в Москву, куда она ехала подавать бумаги о поступлении в университет и погостить на даче у своей давнишней подруги. Он с улыбкой глядел в ее глаза, светлые, выпуклые, как у матери, с розоватым оттенком тончайших жилок на белках. «Не выспалась, Гулёна!» — сказал он. «Смотри, не вздумай кутить в Москве!» «Ах, ведь это только раз в жизни такое совпадение! Дядюшкина свадьба и выдача аттестата!» Ей было приятно слово «аттестат». Обиходная раньше, чем его ввела школа, за последние дни она сказала его сотни раз, на всевозможные лады, и с каким-то особенным вкусом, выговаривая все его «т». Мне ужасно жалко, что мама не увидит моего аттестата. Конечно, это не идет в сравнении с тем, что ты в Москве не увидишь самой мамы, сказал отец с видом сочувственного понимания. Разве могу я с чем-нибудь сравнивать маму? Я просто подумала, что вот сдам аттестат в университет, и больше даже не подержу его никогда в пальцах. Ничего, будешь держать университетский диплом. Ну, диплом это что-то такое абстрактное, а мой аттестат вот он реальность. Она торжествующе приподняла к плечу свою сумочку. Ладони щелкнула по ней и тут же несколько раз быстро поцеловала отца в щеку, как всегда по-детски, туго, притягивая его голову к своему горячему лицу, в то время как он ласково похлопывал ее по спине. Она вскочила в вагон. Кирилл Николаевич постоял, пока виделась ее машущая над чьими-то головами маленькая рука и пошел опустевшим пероном к выходу. То связано, то разрозненно шли с ним его мысли о новых, не совсем буденных семейных событиях. Окончание школы дочерью, новая поездка жены, свадьба Шурина. Особенно занятной казалась свадьба, на которую из веков не мог попасть из-за кропотливого и небезбурного пересмотра городских строительных смет на заседании исполкома. Брат его жены Павел Парабукин, инженер оружейного завода, в четверг прошедшей недели объявил, что он в субботу женится. Сделать это на 32-м году была самая пора, и выбор его тоже не составлял тайны. Как он не отшучивался, все хорошо знали, что он увлечен Машей Осокиной, одноклассницей Нади по Яснополянской школе но полной неожиданностью было, что он и его невеста назначили свадьбу, будто сломя голову, как раз в день празднования выпускниками окончания школы. Когда из веков сказал Шурина, что, мол, ты, дружище, хоть недельку повременил бы, а то как-то нескладно со школьной скамейки да прямо в ЗАГС, Павел ответил со смехом, наоборот, очень складно, крепче запомним этот день. Сразу два свидетельства в семейной шкатулке. Я уж и шкатулку заготовил. Вот и сестра как раз в отъезде. Неловко чай перед ней, — укорил из веков. — А меняночка давным-давно благословила. — Авансом, — опять засмеялся Павел. Так и сыграна была свадьба в Ясной Поляне. Получив в школе свидетельства ребята гурьбой отправились в ЗАГС. Обе любимые приятельницы Маши, Надя и Лариса, были свидетельницами при регистрации, а потом вместе с молодыми пошли пировать в избу осокиных, в семье которых Надя проживала все время своего учения в трех последних классах. Пир был на славу. Молодых встретили на крыльце пригоршнями пшеницы, усадили в красный угол, разлили брагу. Пили и горькое вино, и шампанское, и перед Машей на столе высилась старинная инкрустированная шкатулка с двумя документами на глубоком дне, одним завоеванным десятилетней зубрежкой премудрейших истин, другим подаренным судьбой. Кто-то из девушек бросил в шкатулку гривенник Маши на счастье, и тогда дружно посыпалась в ларчик звонкая мелочь. И Павел провозгласил, «Теперь наше свадебное путешествие обеспечено». Оно и впрямь было обеспечено этими драгоценными копеечными дарами. Когда окончилось застольное веселье, и под баян оттанцевали перед избой на дворовой лужайке и в танцах, как обычно, Надя отличилась своей природной грацией, все двинулись провожать Машу с Павлом, такой знакомой длинной улицей села, и потом парком, засеченным лесом до самой станции. И молодые вместе с Надей и другими гостями-горожанами поехали ночным местным поездом в Тулу. Надя, рассказывая отцу о свадьбе с восторженными девичьими ахами и охами, через каждые две фразы приговаривала, что эта папа была за ночь, какой восход, «Да уж понимаю, понимаю», — отвечал он. И через минуту опять. «Ах, папа, если б ты видел, какой чудесный был наш Павлик! И знаешь, откуда только взялась у него представительность? Ну а как же иначе?» «Конечно, положение обязывает. Несмотря на то, что, конечно, он порядочная в сущности свинья, не мог отложить свадьбу. Ты кончила бы свое дело в Москве, приехала бы студенткой, да и мама, может, возвратилась бы». «Лучше ведь было бы, а?» «Разумеется, лучше. Но, во-первых, я уже все равно студентка. А понимаешь, вчера как было здорово, честное слово. В общем, если Павлику что-нибудь втемяшится, разве ты его не знаешь?» Кирилл Николаевич знал его отлично. Павел вырос в семье из вековых и его сестра Анна Тихоновна звала его своим старшим ребенком иногда рассердившись за что-нибудь неудачным ребенком. Но на самом деле он был тем стоящим малым, каким считал его из веков. если случались на его пути неудачи, то он справлялся с ними своими силами и, как он говорил, без драм. Драма — это не по моей части. Он с детства понимал, что сестра тянула его. Ему приходилось учиться в разных городах, большей частью, где работал Извеков, но иногда и там, где служила сестра. Переезды стоили денег, так же как жизнь, на два дома, а жизнь особенно на первых порах шла чаще всего на два дома. Сестре хотелось играть в больших театрах, но большие театры не всегда были там, где строились большие заводы, на которые назначали Извекова. Павел никогда не испытывал своего сиротства. Он жил в доме родным Но, может быть, именно как родному, ему рано начало казаться, что в дом надо что-то приносить, дому надо давать. Одна из его неудач была следствием этого чувства, если не исключительно кризисом отроческого возраста. В 15 лет он решил бросить школу и пойти на завод. Извеков сказал ему, «Недоучки нынешним заводам ни к чему». — А я все возьму практикой, — ответил Павел. — Для практики ты не подготовлен. — Я начну чернорабочим. — Нерасчетливо. Ты уже слишком много лет потратил на образование. — Ну вот, то не подготовлен, то слишком образован. Что делать это так? — Я пойду в Фабзавуч. Сейчас нет набора. — А разве нельзя, чтобы сверхнабора? Разве вы не можете так, чтобы приняли? «Зачем я буду делать то, что нахожу для тебя неправильным?» «Все равно», — сказал Павел, — «меня интересует одна практика». Извеков тогда написал жене об этом разговоре. Она ответила большим письмом и вложила записку брату из четырех слов. «Дорогой Павлик, ты дурак». Он вспыхнул, хотел разорвать записку, но посмотрел на Извекова, спросил. «Вы прочитали? Что?» «Записку. Как же я могу читать, что мне не адресовано?» Павел медленно сложил записку на много-много сгибов, квадратиком спрятал ее в карман, пошел к себе, лег на постель думать. Он не ходил в школу неделю. Затем поутру, когда из веков уезжал на завод, остановил его в дверях. «Я пришел к убеждению, что надо окончить школу. — По-моему, ты совершенно прав. — Только я не говорил вам. Я сказал директору, что больше не буду учиться. — А? Ну, если тебя исключили, я поговорю в школе, что там они могут сделать. Будь здоров, мне пора. — И еще хотел, — сказал Павел, хмуро нагнув голову. — Я хотел. Можно мне опять поцеловать вас? — Конечно, дружище мой. от чего же? Улыбнулся Извеков и сам поцеловал его в обкусанные шершавые толстые губы. Много лет спустя, уже инженером, Павел как-то с шутливым задором спросил Извекова. — А что, правда вы тогда не прочитали записку Анночки? Извеков помедлил, чуть-чуть сощурился, чуть вытянул шею, словно ожидая услышать нечто чрезвычайно его интересующее. «Само собой, правда. А Анночка ничего вам не говорила?» «Не помню. А что там такое было? Это секрет». И оба недолго смеялись, вычитывая друг у друга в глазах, что было недоговорено и без слов понятно. На оружейный завод Павел попал года за два до переезда в Тулу из Вековых, после окончания Бауманского института в Москве. Наверное, поощренный Извековым, он рано научился читать чертежи, ковырялся в механизмах, любопытствовал около всяких замысловатых устройств. В институте его захватило конструкторское дело, так что и оружейники скоро сочли его подходящим заводоспециалистам. Извековы были счастливы новой встречи с ним, Первое время они испытывали в Туле одиночество, и Павел утешил их слегка насмешливым радушием. «Не горюйте, я всегда с удовольствием составлю вам общество». «Очень благодарна за покровительство», — отвечал Извеков. «Но чем же ты изволишь нас занять? Начнем, дорогие мои, с трека. В Туле трек — это как колизей в Риме». Он во всем был самым обыкновенным молодым человеком новых лет России. Горячо, хоть и не всегда, ровно трудился, был общителен, любил кино, смотрел футбол, ездил на велосипеде и, длинноногий, достиг в этом традиционном тульском спорте порядочного успеха, даже какого-то нагрудного значка, который накалывал на праздничный пиджак, пока не потерял. Начав хорошо зарабатывать, он сразу купил мотоцикл. Он очень любил Надю. Говорил, что она росла у него на закорочках. Между ними была разница в 13 лет. И когда первой же ее тульской осенью у нее обнаружился инфильтрат в легком, ее поселили в Ясной Поляне, он вызвался быть постоянным связным между городом и Ясной. Чуть не каждый свободный час он залетал на сияющем, фыркающем, брешущем мотоцикле к Извековым, спрашивал. Есть что отвезти? Давайте отвезу. И мчался к Толстовской заставе и дальше, прямо-прямо по орловскому шоссе в деревню. Надюшка, здравствуй. Я привез тебе жамок. Это что еще такое? Где ты уродилось чудище, если не знаешь, что такое жамки? Там, где ты на Волге, все заволжское понезовье спит и видит во сне жамки. Сколько не сплю, не видала». Он вытряхивал из пакета на стол кучу медовых круглых пряников. Только это не настоящие жамки. Тулики хорошо умеют делать одни свои печатки, и как раз что умеет того в туле не достать. Он засовывал себе в рот пряник, подсаживался к Наде на шезлонг. «Славно у тебя на курорте! Как делишки-то? На поправку?» На этом курорте Павел познакомился с беленькой девушкой, таким же подростком, как Надя, и так случилось, что через год-другой он уже не твердо знал, ради кого больше ездит в Ясную, ради племянницы, давно поправившейся, или ради Маши Осокиной. Вспоминая сейчас эти маленькие подробности, Извеков усмехнулся про себя. Да, ездился. Ему досадно было, что не удалось побывать на свадьбе, посмотреть, как он подумал в эту минуту о Павле, в его счастливую, веснущитую морду, полюбоваться Машей и Ларисой, потому что они были, наверное, хороши эти девушки, а главное, потому что они были милы его Наде. Но еще больше он досадовал, что свадьбу сыграли без его жены. И тут опять знакомым ему быстрым бегом пробежала у него мысль о ее поездках, которым он потерял счет.